Глава 10. Динубис отложил перо и потер глаза. В библиотеке стояла отрадная тишина. Жрец сидел за столом, прикрыв рукой глаза в надежде, что краткий отдых восстановит ясность его мысли. Однако надежда была напрасной. Когда Динубис открыл глаза и снова взялся за перо, чтобы продолжить перевод священных текстов, зрение опять его подвело. Слова и строчки плавали на странице, наползая друг на друга, и он не мог вникнуть в смысл ни одной фразы. Денубис насупил брови и попытался сосредоточиться, так что в конце концов ему удалось кое-что разобрать. Однако работа по-прежнему давалась ему с огромным трудом. Вдобавок у Денубиса разболелась голова, да так сильно, что он сам уверился, будто виски у него ломят вот уже несколько дней к ряду. Эта тупая пульсирующая боль будет, наверное, преследовать его даже во сне. «Погода виновата», — в которой уже раз сказал себе Денубис. «Странная погода, слишком жаркая для праздника середины зимы». Действительно, стояла необычная жара. Из-за высокой влажности воздух казался тяжелым и был совершенно недвижим. Листья на деревьях в саду безвольно обвисли, и даже за тысячу милят из тара, в Катае, океанские воды стелились неподвижной гладью, отражая раскаленное небо. Там также был полный штиль, и суда уныло стояли в порту у причалов, а капитаны бронились и пили, пока в трюмах гнил дорогой груз. Вытерев салба и спарину, Денубис попытался продолжить работу, но мысли уводили его в сторону. Он переводил диски Мишакаль на родной язык, и с детства знакомая речь заставила его вспомнить странную историю, которую прошлой ночью обсуждали два его земляка, два сломнийских рыцаря. Это была мрачная повесть, жрец попытался изгнать ее из памяти, однако все его усилия оказались тщетными. Речь шла о рыцаре по имени Сот, который соблазнил молодую жрицу эльфийку Он даже женился на ней и привез ее хозяйкой в свою даргарскую башню. Однако Сот к тому времени уже был женат, во всяком случае так утверждали оба рыцаря, поэтому у них были веские причины подозревать, что его первая жена умерла насильственной смертью. Рыцари послали в Даргардскую башню отряд, который должен был доставить Сота на рыцарский суд чести, однако к этому времени его убежище превратилось в хорошо укрепленную цитадель, которую защищала верная своему господину дружина. Но вот что удивительно, эльфийка, обманутая сотом, осталась с ним в осаде, верная своему брачному обету и своей любви, которая связала ее с хозяином Дергаарда, несмотря на то, что его вина была неопровержимо доказана. Денубис вздрогнул и вновь попытался отогнать от себя невеселые мысли. Ну вот, опять он сделал ошибку в переводе. Нет, это невозможно, ему необходим отдых. Денубис как раз собирался отложить перо, когда за его спиной со скрипом отворилась дверь в библиотеку. Жрец торопливо обмакнул перо в чернильницу и склонился над пергаментом. «Денубис!» — окликнул его неуверенный голос. Жрец поднял голову. «Крисания, сестра моя, по всем правилам поприветствовал он вошедшую». «Я не помешала твоей работе, Денубис. Если да, то я могла бы зайти позже». «Нет, нисколько», — заверил ее Денубис. «Я очень рад». И это было правдой. В присутствии Крисании жрец от чего то чувствовал себя намного лучше и спокойнее». Вот и сейчас стоило ей приблизиться, как головная боль отпустила его. Денубис встал с высокого стула, предназначенного для письма, и пододвинул кресание и кресло. Сам он уселся в другое кресло, рядом с ней, не переставая гадать про себя, что могло заставить молодую женщину искать его общество. Словно подслушав его мысли, Кресания огляделась по сторонам и улыбнулась. «Мне нравится здесь», — сказала она. «Здесь всегда уютно и тихо». Улыбка на ее лице погасла. «Иногда я устаю от большого скопления людей», добавила она и бросила взгляд на дверь, ведшую в главную часть храма. «Да, теперь здесь тихо», — кивнул Денубис. «Раньше было не так. Когда я только переселился в храм, в библиотеке всегда было полно писцов, которые переводили священные книги и речения богов на всевозможные языки, чтобы с ними мог познакомиться всякий. Правда, король-жрец считал, что боги разговаривают с каждым на его языке, и постепенно работа угасла, а писцы разошлись, найдя для себя другие, и более важные занятия». «Вот только я...» — жрец вздохнул. «Наверное, я слишком стар», — добавил он извиняющимся тоном. «Я пытался придумать себе какое-нибудь иное дело, но не сумел. Вот я и остался здесь. И никто особенно не возражает». Он нахмурился, припомнив долгие и неприятные разговоры с Кваратом. Посвященный постоянно подразнивал его, подталкивая куда-то, пытаясь заставить Денубиса стать тем, кем он хотел его видеть. В конце концов, кварат отступился, решив, видимо, что Денубис безнадежен, в результате чего он получил возможность вернуться к своим свиткам в мирном уединении библиотеки, где он просиживал за работой день за днем. Переведенные тексты Денубис отсылал в Саламнию, где они, непрочитанные, оседали в каком-нибудь книгохранилище. «Впрочем, что мы все обо мне?» — заметив печальное лицо Крисании, сказал Денубис. «Не случилось ли чего? Быть может, тебе не здоровится?» прошу прощения, если я лезу не в свое дело, но я не мог не заметить, что в последнее время ты не слишком весела». Некоторое время Крисания молчала, рассматривая сложенные на коленях руки, затем посмотрела на жреца. «Денубис?» — спросила она неуверенно. «Как ты думаешь, братство, оно такое, каким и должно быть?» Этого Денубис не ожидал. Крисания больше походила на молодую женщину, которую бросил возлюбленный, нежели на человека, пекущегося о делах вышних. «Разумеется», — ответил он растерянно. «Как же иначе?» «В самом деле», — Крисания пристально посмотрела ему в глаза, от чего Денубис судорожно сглотнул. «Ты с давних пор предан братству. Ты появился в храме еще до того, как здесь вошли в силу король жрециква, его подручные. Только что ты говорил о прежних временах, значит, ты видел, как они менялись. Скажи, это была перемена к лучшему?» Денубис открыл рот, чтобы сказать «да». Как же может быть иначе, если братство возглавляет такой безупречный и полный святости человек, как король-жрец? Глаза Крисани, однако, заглядывали ему в самую душу, и Динубис почувствовал, как ее пытливый взгляд проникает в самые сокровенные уголки его сознания, в которых, уж он-то знал об этом, годами скапливались свидетельства печальных перемен. Почему-то жрец вспомнил Фистандантиуса, и это воспоминание не было отрадным. «Я... ну да, конечно», — невразумительно пробормотал он. Ответ прозвучал неубедительно, и Денубис почувствовал это. Он покраснел и счел за лучшее замолчать. Крисание кивнуло, словно такого именно ответа она и ожидала. «Нет, теперь стало лучше», — твердо сказал Денубис, не желая смущать ее неокрепшую веру, как была смущена вера его собственная. Взяв молодую женщину за руку, он слегка подался вперед. «Я просто старый человек, сестра моя», — сказал он. «В этом все дело. Старики не любят перемен». «Для нас все, что было в нашей молодости, представляется лучше теперешнего. Порой мне кажется, что прежде даже вода была вкуснее». Он невесело усмехнулся. «Я не сумел приспособиться и привыкнуть к тому, что происходит нынче. Мне трудно понять теперешние времена. Братство строит мир добра. Оно несет порядок в самой отдаленной области Кринна и определяет структуру общества. Хочет оно того или нет, пробормотала крисания, но Дену пропустил ее замечаниями мимо ушей. «Братство уничтожает зло», — продолжил он торжественно, но история Сота снова непрошенно всплыла в его памяти. Он поспешил отогнать ее прочь, однако при этом позабыл то, что собирался сказать. Денубис попробовал начать сначала, но сбился. «В самом деле», — переспросило Крисание, — «братство борется со злом? А не кажется ли тебе, что мы уподобляемся детям, которых ночью оставили в доме одних и которые пытаются бороться с темнотой, зажигая все новые и новые свечи?» Мы не способны понять, что у мрака есть свое предназначение, которое от нас пока скрыто, и мы в ужасе сжигаем дом, после чего остаемся с темнотой один на один. Денубис растерянно моргал, плохо понимая, о чем идет речь, а Крисаней все продолжало говорить. Она возбуждалась все больше и больше, и жрец сообразил, что она высказывает ему все, что скопило за месяцы пребывания в храме. Мы даже не пытаемся помочь тем, кто однажды оступился и сбился с дороги, Вместо того, чтобы наставить их на истинный путь, мы поворачиваемся к ним спиной, называем их недостойными и пытаемся избавиться от них. «Известно ли тебе», — напрямик обратилась Крисания к Денубису, — «что кварат принял решение избавить мир от расы великанов?» «Но, сестра моя, великаны, в конце концов, просто жестокие убийцы и к тому же людоеды. К счастью, от них удалось избавиться», — попытался возразить жрец. «Они созданы богами, как и мы», — твердо сказала Крисания. «Имеем ли мы право с нашими немощными возможностями и ултвым умом считать, что постигли величественный замысел богов? Имеем ли мы право исправлять их ошибки, если это вообще ошибки? Разве можем мы уничтожать то, что создано богами?» Даже Пауков, не подумав, брякнул Денубис и смутился, заметив на лице Крисании раздраженные недоумения. «Не обращая внимания, все это старческое брюзжание». «Я пришла сюда с уверенностью, что братство — это добро и свет, но сейчас я... я...» Крисания стиснула голову руками. Денубис вдруг почувствовал, что головная боль вернулась к нему, а вместе с ней заныло и сердце. Протянув вперед дрожащую руку, он ласково погладил и сине-черные волосы молодой женщины, утешая ее так, как он утешал бы свою дочь, которой, впрочем, у него никогда не было. «Не стыдись своих вопросов, дитя», — сказал он мягко, уже не помня, как сам недавно стыдился своих сомнений. «Я не умею утешать. Ступай, поговори лучше с королем-жрецом. Он рассеет твои сомнения. Он человек более мудрый, чем я». Крисание с надеждой подняла на него взгляд. «Ты так думаешь?» «Да», — улыбнулся Денубис. «Сходи к нему сегодня же вечером в час приема и не бойся. Насколько я знаю, такие вопросы никогда не сердили его». «Хорошо», — кивнула Крисания, и в лице ее появилась решимость. «Наверное, ты прав. С моей стороны было глупо держать свои сомнения в себе. Я спрошу короля-жреца. Наверняка он сумеет рассеять мои тревоги».